«Одного боюсь», — заговорил Фургонов после долгого раздумья. «Удастся вырваться к своим? Затаскают. Как да почему попал в окружение?» «В окружении тот, кто сложил перед врагом оружие», — сказал я убежденно. «Я никогда не был и не буду в окружении. Запомни это, пожалуйста». «Да», — Фургонов решительно рывком встал «Ну ладно, не уйду я». Спать хочу, ужас как. Иди. Нет, постой. Зря ты меня бил при бойцах. Я помком взвода был, Старший сержант я. Он вдруг как-то сложился весь, Рухнул на землю, Растянулся вдоль бревна, На котором мы сидели, И натянул на лицо полушинели. На рассвете капитан Валтузин Привел остатки своего батальона 36 человек. Валтузин чем-то напоминал клин. Плечи мощные, широкие, борцовские, таз узенький и коротенький с маленькими ступнями ноги. Крупная, совершенно круглая, бритая голова обросла возле ушей реденькой ржеватой щетинкой. Загорелая лысина отполированно поблескивала. И странно, Непривычно было видеть его веселого, громкого, смеющегося среди нас, настороженных, как бы оглушенных обстановкой особой лесной жизни. По совету полковника Казаринова я назначил Валтузина командиром батальона, присоединив к его бойцам две наши роты. «Слушаюсь, мой лейтенант!» — живостью отозвался он, и в смеющихся глазах его блеснуло что-то озорное, неунывающее. Я не мог не улыбнуться его непривычному, бравому ответу. Об одном буду просить вас, лейтенант, не требуйте от меня инициативы. Приказы буду выполнять с точностью, не пожалею своей ничтожной жизни, но с инициативой у меня полный конфуз. Очевидно, мамаша при моем рождении позабыла наградить меня столь необходимым свойством. И вообще, лейтенант, наши мамы, «Выпускает нас на свет не совсем качественными. Вырастая, мы начинаем замечать, что одному недостает красоты и обаяния, у другого совершенно не развито мужество, незаменимое в обиходе, третий недосчитывается в мозгу нескольких извилин, четвертый прозябает от бесталанности Эти пустоты, белые пятна со временем заполняются отвратительными свойствами, трусостью, завистью, без инициативностью Я подозреваю, что инициативу свою я растратил в юности во время чтения книг о героях. Все свои догадки и предположения я отдал благородным рыцарям. Себе ничего и не осталось. Так что не обессудьте, мой лейтенант. Я думаю, вы наговариваете на себя, товарищ капитан. Ошибаетесь, быстро возразил Валтузин и громко засмеялся. Ошибаться в людях тоже недостаток от рождения. Возле нас стоял Чертыханов и незаметно приблизился Вася-ежик, оставив коз и свиней на очкастого красноармейца. Прокофий смотрел на кругленького, подвижного капитана почти восторженно. Он любил веселых, неунывающих людей. «Разрешите заметить капитану, товарищ лейтенант?» Валтузин живо на каблуках крутнулся к Чертыханову. «Выходите без головного убора, товарищ капитан? Солнце выжгло инициативу как по нотам, а волосы ветром сдуло». «Возможно, что и так, ефрейтор». Валтузин взглянул на лобастую, обросшую густой и жесткой щетиной голову Прокофья с пилоткой на затылке, усмехнулся. Запомните, Ефрейтор, что обильная растительность густо встает лишь на навозной почве. Чертыханов захлопал белыми ресницами и наморщил картошистый нос, словно понюхал что-то острое. ёжик присел, взвизгивая от смеха. Прокофий рассердился. «Васька, ты над кем смеешься?» И, делая вид, что гонится за ежиком, откатился от нас. «Инициатива — дело наживное», — сказал я Валтузину. «Обстановка сама продиктует решение». «Доброе начало в человеке — суть, часть таланта, а талант не наживается», — не соглашался капитан. «Я исполнитель». Во время войны точное исполнение воли командира тоже ведь качество неплохое. Этим и утешаюсь. Едва успел капитан Валтузин прибыть на свой командный пункт, как от него прибежал связной с донесением. По полевой дороге, прямо в расположении одной из его рот, шли четыре вражеских грузовика с солдатами. Комбат спрашивал, что делать. Но пока связной бежал в штаб, машины, ревя моторами, буксуя на обрызганных утренним дождем колеях, вошли в лес. Деревья зазвенели от винтовочных автоматных выстрелов, от гулких хлопков гранат. Я невольно улыбнулся, прислушиваясь к внезапно вспыхнувшей перестрелке. Валтузину пришлось проявить инициативу. Минут через десять стрельба оборвалась. Стало опять тихо и настороженно в лесу. низу потянуло тонким, пронзительным пороховым дымком. От капитана примчался новый гонец, запыхавшийся и возбужденный. Убиты 11 гитлеровских солдат, четверо бежали, скрывшись от преследования в заросшем кустами овраге. Машины с материалами для переправ через водные преграды получили повреждения от гранат. Один наш боец убит, трое ранено я попросил Раису Филипповну отправиться вместе со связным в батальон и оказать раненым помощь. Мирная лесная жизнь наша кончена. Мы раскрыты, и необходимо готовиться к предстоящим испытаниям. Часа через два ветер рывками потрепал вершины берез и сосен, оторвал от них плотные мглистые облака и выбросил их вверх. Высушенные до необыкновенной парашютной белизны они разломились, открыв сквозную синеву небо. Среди этого множества раскрытых, колышущихся облачных парашютов и появился разведывательный немецкий самолет «Рама». Он как бы неторопливо купался в синеве, поблескивая на солнце чеканным серебром крыльев, прошивал тишину тонким, добирающимся до самой души зудом. Как знаком был нам этот вибрирующий, едучий зуд! Я стоял в палисадничке возле окна дома, среди высоких разноцветных ромашек, и следил, как над нами неторопливо плавал разведчик. «Засечет он нас, товарищ лейтенант, как пить дать!» Чертыханов стоял за моим плечом. «Это первая ласточка!» Надо бы костры-то залить. Повара готовили пищу, и над острыми пиками елей пышными сиреневыми букетами цвели дымки. Лейтенант стаюнин сбежал с крылечка, бледность щек выдавала его тревогу. Он заложил большие пальцы за ремни снаряжения, кинул косой взгляд на раму и позвал Оню с Виднера. Старшина, немедленно загасите костры. Не видите, кто над нами? Не надо, остановил я Оню, метнувшегося выполнять приказание. Рама уйдет, тогда здесь костры погасите, а километра за полтора-два от расположения первого батальона их разложите. Правильно, одобрил Чертыханов. Лейтенант стаюнин посмотрев мне в глаза, понял мою мысль. В батальон поеду я сам, сказал он, и кивнул Чертыханову про вывел вывелся двора лошадь Онис-Видлера, и Стоюнин, вспрыгнув на нее, поморщился, без седла, затем порысил через поляну. Войдя в дом, я доложил полковнику Казаринову о своем замысле. «Посмотрим», — ответил полковник, давая мысленно оценку моему решению. «Скоро прилетят штурмовики». Он сидел на кровати у окошка, проводив взглядом раму посмотрел на часы минут через сорок и повторил посмотрим я вышел на крылечко разведчик посеев в лесу напряженное чувство тревоги и ожидания въедливо зудя медленно уплыл скрылся костры на поляне были погашены успеет ли зажечь их на новом месте Подбежал Вася Ёжик. Он никогда не уводил свое стадо далеко от избы. — Налет будет, товарищ лейтенант? — По всей вероятности, да, Вася. — Что мне делать с козами? Загнать во двор? Навязались они на мою шею окаянные. скорее бы их съели. — Скоро съедим, — ответил я, думая о своем. — Потерпи немного. Вмешался Чертыханов.